Глава 14. Страшно довольный собой, Аргаил пришёл в кафе на улице Рамбуто, где они уговорились встретиться с Флавией. Весь день он просидел в национальной библиотеке, отчаянно воюя с аппаратом для просмотра микрофиш и вышел из этой битвы победителем. Возможно, его зрение никогда уже не восстановится после такого напряжения, но зато он сможет порадовать Флавию новостями. Он уже предвкушал, как они сядут друг против друга, и она будет покачивать головой, слушая его открытия, и говорить ему, какой он умный. Флавия ещё не пришла. Джонатан сел за столик в углу, заказал напитки и тихонько мурлыкал про себя песенку. Через несколько минут чья-то рука легла ему на плечо. С широкой улыбкой он обернулся: "О, дорогая, это ты?" Слова замерли у него на губах. Перед ним стоял мужчина, который украл у него картину на вокзале, после пытался похитить Флавию и предположительно имел на своей совести уже не одно убийство. Аргайыл где-то читал, что если человек совершил одно убийство, то решиться на следующее ему уже гораздо легче. Но ну, от третьего, наверное, взволнует его не больше, чем поход в супермаркет. Почему-то от этой мысли Аргайыл не почувствовал себя счастливее. Добрый вечер, мистер Аргайл, сказал не знакомясь. Я присяду, не возражаете? Чувствуйте себя как дома, ответил Аргайл, стараясь скрыть волнение. Только боюсь, мы до сих пор не представлены друг другу. Не похоже было, чтобы мужчина с небольшим шрамом над левой бровью собирался исправить эту оплошность. Он присел на стул у окна и виновато смотрел на Аргайла. Не будете ли вы столь любезны сообщить мне, когда вернётся ваша подруга? спросил он тоном человека, который чувствует за собой полное право задавать вопросы и требовать на них ответа. А зачем вам это знать? осторожно поинтересовался Аргаил. Просто мне хотелось бы с ней побеседовать. Мы стали настолько часто сталкиваться друг с другом, что мне показалось неплохой идеей прояснить некоторые детали.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 Флавия Ди Стефана. Флавия Ди Стефана. После этих слов повисло молчание. Так бывает на вечеринке, когда рядом сажают малознакомых людей. Аргайль даже невольно улыбнулся ободряющей улыбкой в надежде, что незнакомец скажет что-нибудь ещё. Но нет. Бедняга. Сначала Аргайль наставил ему синяков, а потом спасители Флавии пересчитали ему рёбра и врезали бутылкой по голове.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 "Ты как ратвейлер", сказал Аргайл, выбегая вместе с ней из кафе. Он вёл себя очень мирно. "Не отставай!" возбуждённо крикнула Ана и вклинилась в толпу туристов. "Точно не немцы", подумала она, прокладывая дорогу локтями. "Для датчанок слишком много. Тут практически всё население Дании, возможно, чехи". Но независимо от национальности, туристы оказались очень милыми людьми и ничуть не обиделись на неожиданное вторжение в свои ряды. Француз опомнился на удивление быстро.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 раздраженно клацнувший под ней железными лапами и вызвало своим стильным маневрам одобрительный смех праздно шатающихся подростков в углу и громкий возмущенный протест билетера. Аргаил оказался на другой стороне турникета, задержавшись лишь на пол секунды и выполнил трюк не менее успешно, хотя, возможно, не столь элегантно. К счастью, именно в этот момент терпение блюстителей порядка истощилось.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 Аргайл был в шоке и просто утратил дар речи, узнав, каким образом она завладела билетами. Ты залезла кому-то в карман. С усилием выдавил он. Это казалось так легко. Не возмутимо ответила Флавия. Идешь в кафе, садишься за столик. Но не переживай. Этот пассажир не обиднеет. Я не ворую деньги у кого попало. Уверяю тебя. У него хватит средств, чтобы купить другие билеты. Кстати, я за одно одолжила у него пару сотен франков. Флави, все в порядке. Они нам понадобятся. К тому же у него еще осталось куча денег. Если тебя это так волнует по возвращении в Рим, я вышлю ему эти двести франков обратно. В бумажнике есть адрес. И вообще, если ты такой честный, отнеси ему свой билет и сиди тут, жди нашего общего друга. Гаилу было нелегко заглушить голос совести.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 Им повезло. Флави украла билеты в вагон первого класса. Подкрепившись, Флави рассказала о результатах похода в архив еврейского центра. Ты уверена, что Ричардс живёт по указанному адресу? Нет, конечно. Этой карточки уже лет 40. К тому же, нет никакой гарантии, что Ричардс ещё жив. Но 40 лет назад он жил в графстве Глостершир. Они помолчали, уткнувшись в тарелки. У тебя, правда, осталось только 7 франков. спросила немного погодя в лави. А у меня 20. Плюс те 200, что я в Лондоне мы сможем отлично поразвлечься на эти деньги. Что ты предпочитаешь? Поездку на автобусе или стакан воды? Она молчала, задумчиво глядя в окно. Флаве. Флавия. Флавия. М-м, извини, что ты сказал? Ничего, пустой трёп. О чём ты задумалась? А Жанне Он был так дружен с Батандо. Почему он вдруг начал ставить нам палки в колёса? Ну ладно, в конце концов это не моя вина. А как твои успехи? Мои? небрежно переспросил Аргель. Да как тебе сказать, я всего лишь совершил огромный прорыв в нашем расследовании. Вывел Рюкселя на чистую воду. Я поймал его на лжи. Не знаю, насколько это серьёзно, своим самодовольным видом он заработал испепеляющий взгляд.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 Флорет отдвинула тарелку, почувствовав внезапную усталость. Слишком много на неё навалилось за один день. Сейчас, когда они были на полпути к спасению или хотя бы к передышке, силы оставили её. Отрицательно мотнув головой на предложение Джонатона заказать кофе, она сказала, что идёт в купе спать. Всё. Больше ни о чём меня не спрашивай. Я хочу хотя бы несколько часов не думать об этом деле. Быть может, ответ ждёт нас в Глостершире.